Лучшая практика номер 56. Разрабатывайте собственные торговые процессы. Какой вы трейдер? В реальности участники рынка играют множество ролей и занимаются разными видами деятельности. Редко можно встретить тех, кто упорно стремится стать лучше. Еще реже тех, кто анализирует свою деятельность, чтобы улучшить каждую ее часть. Пьер Луиджи Пеллегрино из Парижа поделился своим опытом. Он делит трейдинг на четыре основные категории, затем каждую из них на две подгруппы, а каждую подгруппу на три конкретных элемента эффективности. В итоге получается каталог из 24 функций, влияющих на успех в трейдинге. Пьер говорит, моя ежедневная торговая рутина основана на структурированном и регулярном выполнении 24 элементов. Вот его метод. Первое. Концепция. Роль управляющего инвестиционным фондом. Внутренняя мотивация. Первое. Фокусировка. Регулярно представлять желаемую финансовую цель. Второе. Интенсивность эмоций. Испытывать сильное желание достичь успеха и настраиваться на победу. Третье. Внутренняя мотивация. Стремиться к высоким показателям производительности. Школа мастерства. Четвертое. Самодостаточность. Действовать с уверенностью в себя и победу. Пятое – стремление к мастерству, воспринимать себя выдающимся исполнителем, который стремится к совершенству. Шестое – неявные действия, следовать торговой стратегии, полагаясь на интуицию. Второе – стратегия, роль портфельного управляющего, выявление паттернов. Седьмое – ранжирование портфеля, сканировать, отбирать и ранжировать лучшие трендовые акции – с помощью запатентованного инструмента скрининга. 8. Мониторинг паттернов. Отслеживать ценовые движения и формирование паттернов на графиках отобранных акций. 9 Оценка сетапов. Находить лучшие шаблоны для сделок и скрытые паттерны, которые принесли прибыль. Управление капиталом. 10 Оценка рисков. Тщательно проверять и анализировать риски потенциальных сделок. 11. Управление капиталом Определить объем средств на сделку, включая доли в портфеле и уровень стоп-слосса. 12. Частота торговли. Заключать сделки только по лучшим и прибыльным сетапам. 3. Исполнение. Роль главного трейдера. Последовательная рутина. 13. Ментальная стойкость. Развивать сильное и конкурентоспособное мышление. 14. Ритуалы. Четко следовать разработанной структуре и последовательности распорядка дня. 15. Состояние стабильности. Сосредоточиваться и концентрироваться во время торговли, если это необходимо. Безупречное исполнение. 16. Реализация сделки. Выполнять сделки с ясностью и интуицией, избегая ошибок. 17. Управление ордерами. Использовать адаптивную тактику выхода из сделки, используя скользящие стопы и целевые уровни прибыли. 18. Ниша эффективности. Постоянно фокусироваться на стратегии и отсекать лишние. 4. Обратная связь. Роль тренера по производительности. Преднамеренная практика. 19. Работа над производительностью тренировать ключевые навыки с помощью структурированной осознанной практики 20 мысленная репетиция выделять отрабатывать и интегрировать в торговлю важнейшие навыки и оптимальные модели поведения 21 трудовой инстинкт постоянно улучшать умения и оттачивать торговые навыки повышение эффективности работы 22 регулярный разбор полетов подводить итоги отслеживать и оценивать эффективность своей работы. 23. Диагностика эффективности. Определять факторы, которые ограничивают производительность и помогают добиться успеха. 24. Работа над ошибками. Исправлять недостатки и повторять успешные действия. Ваша схема торгового процесса может отличаться от предложенной Пьером. Например, я больше фокусируюсь на исследованиях. И, как это ни странно для психолога, меньше внимания уделяю поддержанию позитивного настроя. Но принцип остается тем же. Разделив торговлю на части, вы лучше поймете ее механизмы и сможете детально увидеть, что получается, а над чем стоит поработать. Ключевой вывод. Анализируя свою деятельность, вы можете определить удачные периоды торговли и повторить эти действия. Схема эффективности Пьера из 24 пунктов может стать основой для идеального итогового ежедневного или еженедельного отчета, а также помогать ставить цели на будущее. Это лучшая практика, объединяющая другие передовые методы, непрерывно обновляющийся набор инструментов для диагностики и корректировки своей торговли.